Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют. Евгений Астахов. Сопряжение. Егерь. Глава первая. С самого детства я фанател от ковбоев. Когда другие пацаны в Новоархангельске засматривали до дыр кассеты про кунг-фу и карате, я в батиной шляпе позировал перед зеркалом и практиковался на скорость выхватывать оружие из воображаемой кобуры. Поэтому, глядя в дуло огромного револьвера, я не могу не отметить иронию, ведь прямо сейчас один из ковбоев собирается вышибить мне мозги. Шестью часами ранее. Семейное ранчо Риордана, Небраска. Рай на земле и зеленые кущи. Аромат благоухающих цветов и прекрасные девы. Амброзия на завтрак, обед и ужин. Шучу, конечно. Задница сатаны. Под ногами раскаленная прерия с травой, прибитой сильнейшими ветрами. Лето невыносимо жаркое. Зима холодная за счет высокой влажности и бесконечных буранов. Вонь от сотен коров и лошадей. Запах навоза поутру. Сомнительное хрючево из бобов, картошки и бекона в качестве еды. Окружение в виде дюжин грязных и потных мужиков с самого дна жизни с соответствующими повадками. Я зову это место... нет, не домом. Скорее, временным пристанищем. Сюда я перебрался 6 лет назад из Российской империи, сбежав от ошибок молодости. «Джордж!» Знакомый голос с визгливыми нотками выкрикивает фальшивое имя, которым я когда-то назвался, и вырывает меня из мыслей. А еще заставляет гнедого коня по кличке Чарли всхрапнуть. Тот дергается, а его грива стигает меня по лицу. «Морчусь!» и успокаивающе провожу щеткой полоснящемуся боку. Ну-ну, не бузи, тем более я почти закончил. Денник у Чарли первоклассный, просторный и светлый. денник отдельное просторное стойло для крупного домашнего скота, чаще для верховых лошадей в конюшне. денник гораздо шире стойло и позволяет животному разворачиваться и находиться без привязи. Сквозь небольшое окошко под стропилами пробиваются солнечные лучи. Под ногами шуршата опилки. Я меняю их дважды в день, поэтому здесь не особо воняет. Сильный запах древесины, кожаной сбруи и, собственно, самого коня. Джорджи! Периферийным зрением ловлю вертлявую фигуру Фила. Чернокожий юнец в замызганном комбинезоне шагает, как всегда, нелепо. Смешно забрасывая наверх колени, пытаясь продемонстрировать всем новые кроссовки. Ежик коротких волос, глаза с хитрецой. Крикун останавливается в полудюжине шагов. Ближе подходить не хочет, иначе ему придется смотреть на меня снизу вверх. Это бьет по его самолюбию. А так разница в росте не сильно заметна. «Слушай, тебя говнюк искал!» «Че хотел?» – вопросительно поднимаю бровь. «Хрен знает!» — Фил пожимает плечами. «Он возле дальнего загона. Лучше поспеши, пока всех не забрызгало». «Он прав. У говнюка ублюдочный характер. Достаться может любому, кто просто оказался рядом в неудачное время». «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» С ухмылкой отвечаю я, а мой собеседник лишь недоуменно щурится. История среди местных работяг не в почете. Если про что-то не поют в кантри или в хип-хопе, в зависимости от цвета кожи слушателя, для них этого, считай, не существует. Лопнув собеседника по плечу, иду к выходу из конюшни. Внушительное просторное здание на две дюжины лошадей. Таких здесь больше десятка. Семейное ранчо Риордана занимает 49,5 тысяч гектаров. Чертовски большая территория для частных владений, четвертая по размеру ранчо в Небраске. Дальний загон на то и дальний, что добраться до него непросто, пешком лучше и не пытаться. Колесную же технику владелец, старый кормок, не жалует. Он в этом вопросе, как и во многих других, консервативен. Поэтому мне требуется коняшка, чтобы доставить мою пятую точку пред светлый очек говнюка. Те, что стоят в этой конюшне, не подходят по очевидной причине. Это призовые скакуны. Все как один с хорошей родословной. Все стоят больше, чем я зарабатываю за год. Вам же не доверят хозяйский Порш. Вот и мне не доверят. Поэтому в быстром темпе двигаю к домику Олли. Вокруг обилия хозяйственных построек: те самые конюшни, амбары, элеваторы и сенохранилища, коровники и скотобойни, бараки, где живут разнорабочие, мясники, конюхи и ковбои. Столовая. Двухэтажное здание с комнатами отдыха: бильярд, пиво, телевизор. Обычный досуг того, кто вкалывает по 14 часов в день. Каждая постройка в отличном состоянии. Видна крепкая хозяйская рука. Вдалеке на холме возвышается огромный трехэтажный дом. Его построил еще прадед Кормака. Пять минут, и я у небольшого одноэтажного коттеджа. Встречает меня седовласый и сморщенный дед, Оливер Олли Макшейн. «Шкет!» – кивает он мне. Его руки уже не те, но даже с тремором старик продолжает вырезать поделки из дерева. Вот и сейчас в его пятнистой ладони нож стесывает с чурбачка лишние слои. Олли! киваю в ответ. Я возьму с парки. Возьми! Не отрываясь от дела, отвечает он. Иду мимо дома к небольшому навесу, где три кобылы отмахиваются хвостами от надоедливых мух. След мне звучит хриплый старческий голос. Как закончишь? Приходи! Постреляем! «Обязательно!» — прячу улыбку. Этот немногословный старпер один из тех, кого я могу назвать своим другом. Уж не знаю, что он увидел в чужаке, о которой поначалу толком не знал языка, но Олли сильно помог мне. Обучил ухаживать за лошадьми, что позволило подняться от чернорабочего по типу «принеси-подай, иди на не мешай» сгребающего навоз за коровами до настоящего конюха. Плюс он, как и я, обожает оружие. Старик великолепно стреляет. Без шуток. До того, как болезнь забрала его мелкую моторику, он попадал в пивную крышку с 50 шагов. Ну и меня научил кое-чему. Взобравшись на пегую лошадку, я пришпориваю ее. Говнюку будет плевать, что я находился на другом краю ранчо. Орать будет так, что стекла начнут звенеть. Хотя в последние месяцы он стал тише, и это только сильнее напрягает. Под копытами парки проносится зеленый ковер. Вдали солнце плавно опускается за горизонт. Прохладный ветер с примесью полевых цветов бьет в лицо. Дышится хорошо и свободно. Полной грудью. Люблю такие минуты. Сзади раздается топот копыт, И справа от меня проносится буланая кобылка с белыми чулками. Ее всадница, прижавшись к шее животного, почти сливается с ним. Синяя рубашка полу обрисовывает атлетичное тело. Коричневые бриджи обтягивают упругий женский зад. Наездница дергает на себя поводья, заставляя животное взвиться и заплясать на месте. В руках любого другого человека я назвал бы подобное «придурью», Но она хорошо чувствует лошадей. Никогда не просит от них больше, чем они могут дать. «Мистер Егерь!» — украдкой мелькает белозубая улыбка. «Мисс Хейли!» — отвечаю дежурным кивком. «Наша с ней шутка. Когда я представился девушке в первый раз, она ослышалась. Вместо Егора уловила «Егеря». Она единственная, кто знает мое настоящее имя. Дочка Кормака Надива хороша. Рыжая шевелюра, поцелованная огнем, как говорят ирландцы. Волосы убраны в косу, падающую до плеч. Миниатюрная, мне по грудь. Точеные скулы, веснушки, изумрудные глаза. Не преувеличу, если скажу, что по ней сохнет 99,9% работников ранчо, включая говнюка. В этом и проблема. Потому что Хейли оказывает мне явные знаки внимания, а он это видит и бесится. Решили прокатиться на ночь, глядя. Со смешинкой в глазах спрашивает девушка. Безусловно. Погода прекрасная. Почему бы не развеяться? Отвечаю я. Она, конечно, знает, что мой рабочий день еще не закончился. Это наша игра, и я с удовольствием ее поддерживаю. Видели, как маверики разгромили кабанов? С азартом интересуется Хейли. Смотрел матч от начала и до конца. Убедительно вру я. Вот это игра! Речь об университетском бейсболе. «Маврики представляют не небраску. Кабаны, они же сикачи. Арканзас. Терпеть не могу этот спорт. Интереснее смотреть, как сохнет краска. Другое дело хоккей. Новоархангельские касатки против эдмонтон Ойлерс. Мы ходили с отцом и братом на этот матч. Французы тогда продули с разгромным счетом, хоть и бились за каждую шайбу». Мы никогда не говорим с Хейли про нашу жизнь. Всегда о какой-то чепухе. То про котировки на бирже, то про последнюю кинопремьеру. Тоже часть игры. В ней мы не те, кто мы есть. В ней у нас нет обязательств. Обмениваемся еще парочкой реплик. Шутим. Мне нравится ее смех. Грудной, искренний. Что ж, не буду вас задерживать. Она смотрит на меня сквозь опущенные ресницы. Я символически приподнимаю шляпу. пришпорив кобылу девушка-зажигалка исчезает. Так же быстро, как появилась. Наконец, я достигаю дальнего загона. Сразу видно, говнюк не в духе. «Ты опоздал, ленивый кусок дерьма!» Приглушенно рычит он. «Будешь оштрафован!» Джейк Гарланд. Крепкий, светловолосый парень. На несколько лет младше меня, что тоже не добавляет мне очков в его глазах. Черты лица крупные, прямо как у его отца. Тот является правой рукой Кормака, главным его управляющим. Джейк же руководит пастухами, ковбоями. Кто-то бы сказал, что его поставили по блату, но, к сожалению, говнюк знает свое дело. «Извини». Мамашу твою трахал! С дружелюбной улыбкой отвечаю я на русском. Он не понимает языка и от того бесится. Поэтому я это и делаю. Не на английском же мне его... Нахер слать. У нас с ним тоже игра. Только не такая приятная, как с Хейли. Увы. Суженные глаза Джейка служат отличным маркером его настроения. Если бы это могло меня напугать, я бы давно нашел себе другую работу. Продолжаю держать доброжелательную улыбку. Раньше он лютовал особо сильно, но месяца три назад как подменили. Стал тише, задумчивее. Чаще пропадает в городе. Ребята говорят, его видели на стрельбище. Проводит там сутки напролет, спуская почти всю зарплату. Возвращается пропахший порохом и потом. Пальцы кровят от того, как часто жал на спусковой крючок. «Странный, малый, что тут скажешь?» «Недалек тот день, русский, когда мы увидим, что стоит за твоей бравадой!» Внезапно тянет говнюк. Пожимаю плечами. «Если захочешь потанцевать, дай мне знать!» «И он гораздо ближе, чем ты думаешь!» Продолжает Белобрысый, игнорируя мои слова. «Ты у нас крутой парень!» «Поэтому я нашел тебе работу по плечу!» Резко переключается говнюк. Большой палец его правой руки взлетает над плечом, указывая на загон, где все это время бегает чубарый конь. Рыжую шкуру покрывают овальное белое пятна. Длинная спутанная грива. Мустанг. Морщусь, как от зубной боли, потому что догадываюсь, что последует дальше. «Объезди его!» У тебя все время мира, потому что пока это упрямое дерьмо не привыкнет к седлу, можешь не возвращаться! Строго говоря, это работа для ковбоя, а не конюха. Но он знает, что я не побегу жаловаться. И я это знаю. Спрыгнув, направляюсь к загону. Говнюк же взлетает в седло своего гнедового скакуна, подъезжает к мирно пасущейся спарки и подхватывает ее поводье. Три удара сердца, и я остаюсь в одиночестве. Ублюдок забрал мой транспорт. Либо мустанг за одну сессию станет послушным, а это настолько же вероятно, как то, что завтра Кормак решит выдать за меня свою дочь. Либо мне придется пешком идти весь обратный путь. Вот же, говнюк. Не знаю, сколько часов проходит в попытке закатить сизифов валун на гору. Первый этап в обращении с дикой лошадью – заработать ее доверие. Я хожу вокруг загона и негромко разговариваю с ней. Обо всем и ни о чем. Низким, спокойным голосом. Ночь вступает в свои права. Холодает. Пропотевшая за день рубаха липнет к телу, становится ледяной. Меня бьет озноб. Надо было взять куртку. Через некоторое время решаюсь войти внутрь загона, но держу дистанцию. Двигаюсь, чтобы согреться. Мустанг оказывается с характером. Первый раз, когда я медленно тяну к нему руку, он пытается откусить мне пальцы. Приходится повторить прошлые этапы. Процесс не сказать, что идет слишком быстро. Из состояния близкого к дзену меня вырывает гул. Высоко над головой, поблескивая сигнальными огоньками, летит самолет. Возможно, из Нью-Йорка в Росбург. Многие британцы рвутся на заработки в один из крупнейших русских городов. Оттуда и до Голливуда рукой подать. Огромный авиалайнер оставляет след в облаках, напоминая, что я не выброшен за пределы цивилизации. Мустанг внезапно встает на дыбы и громко истерично ржет. Копыта пляшут в опасной близости от моей головы. Еле успеваю откатиться прочь. Земля бьет по телу, но это лучше проломленного черепа. Темнота отступает, поскольку ночь превращается в день. Я вскидываю голову, чтобы увидеть, как небосвод от края до края покрывает поразительное свечение. Сочетание невозможных цветов. От красного к зеленому, к фиолетовому и алому. Они переплетаются, вспыхивая и постоянно меняясь, словно северное сияние в небраске. Это продолжается долгих 10 секунд под мерный гул самолета. А потом шум стихает, потому что воздушное судно теряет огни и камнем падает вниз. На меня. Я смотрю на Мустанга. Мустанг смотрит на меня. Искра, буря, безумие. Мысль у нас одна на двоих и довольно очевидная. Надо спасать свой зад. Поэтому действую на рефлексах, доверяя инстинктам. Не хочу проверять, заденет ли меня крушением. Выбиваю ногой дверцу загона и в один прыжок взлетаю на коня. Без седла, без бруи и поводьев. Вцепившись в гриву, бью его пятками. Дикое животное оглушительно ревет и срывается в карьер. Карьер, полевой голуб, самый быстрый аллюр, вид походки лошади. Говорят, во время лесного пожара все звери спасаются от огня, невзирая на свой вид. Кто там хищник, а кто травоядные. Естественные враги бегут бок о бок от опасности. Вот и мы с мустангом удираем от приближающейся смерти. Свист разрезаемого воздуха позади нарастает. Пятая точка практически дымится от ощущения угрозы. А потом у меня перед глазами появляются алые символы. Странные острые на вид закорючки, не похожие ни на что, виденное мной прежде. Ощущение инородности, чуждости всему земному легко угадывается в каждой хищной грани. В первую секунду я отмахиваюсь от них, как от мошки, но текст, а это именно текст, не желает исчезать. С каждым ударом сердца непонятная мешанина меняется, пока не превращается в знакомые буквы. В этот судьбоносный день ваш жалкий захолосный мирок был включен в сопряжение. Вы не способны осознать, какая великая честь выпала вам а потому не гневите небеса мольбами. Их не трогают жалобы слабых. В сопряжении есть место только сильному, ибо он возьмет все сам. Какого хрена? Однако текст уже меркнет. Секундой позже сзади гремит оглушающий, невозможный взрыв. Земля содрогается, я рефлекторно прижимаюсь к холке коня всем телом. Волны обжигающего воздуха бьют в спину. Вокруг в темноте свистят обломки, рассекая пространство. Плечо обжигает резкой болью, и, скосив глаза, я вижу глубокий рваный порез. Внезапно мустанг вздрагивает, сбившись с шага, и протестующе ржет. Его аллюр становится неровным, каким-то дерганым. Каждый удар копыта землю сопровождается болезненным вскриком. Обеспокоенно осматриваю животное и вскоре нахожу металлический штырь, глубоко застрявший в его бедре. Алая струя хлещет из раны, оставляя в траве позади нас темный след. «Держись, старина!» — шепчу я на ухо животине, пытаясь успокоить. «Нам бы только до дотянуть!» Нервное ржание служит мне ответом. «Почти слышу в нем!» «Да какого ранчо, придурок? Я сейчас копыта отброшу!» Не хочется думать о жертвах крушения, но простая логика сухо сообщает, что практически на моих глазах погибло несколько сотен людей. «Как? Почему?» «Неизвестно. Одно ясно, здесь замешано то самое загадочное сопряжение» в глазах, всматриваясь в темноту, ища знакомые огни ранчо. Не зря же его владелец вкладывался в уличное освещение. Каждую дорожку от здания к зданию окружают фонари. Однако мы летим в непроглядную ночь. Вдалеке вырастают постройки. Темные, безжизненные. Справа слышится звук, похожий на хрип. Или приглушенное рычание.